Я видел и крупные недостатки в работе, в том числе и партийной. Слабость партийных органов, в том числе областных комитетов, которым в условиях военных действий не удавалось наладить систематическое партийное связи с нежестоящими организациями и руководство ими. Видел и то, что потерял в этой сложной войне с басмачами немало замечательных коммунистов, В рядах партии наряду с хорошими коммунистами осталось много чуждых партии людей. Естественно, что туркбюро ЦК ЦК Коммунистической партии Туркестана принимали необходимые меры организационного и пропагандистского характера по усилению партийной работы, очистки партии и вовлечению в неё новых лучших людей рабочего класса. Проведенная после 10-го съезда чистка серьезно оздоровила ряды партийной организации, освободив ее от примазавшихся карьеристов, жуликов, взяточников, бывших царских чиновников, проводивших вместе с бывшими переводчиками из местного населения старую колониальную угнетательную практику. Было вычищено более 10 тысяч из имевшихся 40 тысяч человек членов партии. После 11-го съезда ЦК РКПБ, обсудив положение в компартии Туркестана, решил провести дополнительную чистку, в результате которой было исключено из партии еще 4 тысячи, а всего было вычищено 14 тысяч. Это укрепило партию в Туркестане, и особенно в Бухаре и Хиве, открыла путь к вступлению в ее ряды лучших людей рабочего класса и революционного дыхканства, в особенности из Союза Бедноты. Героической борьбой нашей славной Красной Армии под руководством Ленина и талантливым командованием товарища Фрунзе ко второй половине 1920 года были разгромлены вражеские силы Семереченского и Закаспийского фронтов Туркестана. Но оставалось неразгромленным басмачество, особенно вновь вспыхнувшее после революционного свержения эмира Бухарского и хана Хивинского. ЦК РКПБ и лично Ленин глубоко понимали, Та победа над басмачами требует не только новых военных усилий, но и ряда хозяйственных, экономических, организационно-политических мероприятий. В первую очередь, ликвидации наисших недостатков и ошибок в работе и в политическом поведении коммунистов по отношению к коренным народам, особенно в деревне. Я помню, как в беседе со мной перед моим Отъездом в Туркестан товарищ Ленин особенно подчёркивал задачу проникновения в советы и организации их работы по объединению дехкан в самых глубинных пунктах кишлаках и аулах Туркестан. Для Ленина это был вопрос, связанный со всей программой и тактикой коминтернов в борьбе народов Востока за своё национальное и социальное освобождение от империализма. Именно опираясь на опыт российской правитарской революции, в частности Туркестана, Ленин развил на Втором Конгрессе Коммунистического Интернационала свое гениальное положение о том, что и там, где еще нет капитализма, а существуют еще докапиталистические отношения, можно и нужно вовлекать отсталой массы крестьянства в систему советских организаций поспешно переводя эти народы к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Разумеется, подчёркивал всегда Ленин, теоретическая возможность сама по себе не превращается в действительность. Для этого необходимо вести борьбу не только с прямым классовым врагом, империализмом, но и с его прихосными буржуазно-националистическими и шовинистами всех мастей поддерживая истинно революционные освободительные движения организуя советы в самом низу и объединяя в них широкие массы трудящихся крестьян и тружеников больше того ленин в первой очереди он